Метров сто до них было. Опасаются. Я свалил двоих, остальные залегли и открыли ответный огонь. У одного винтовка заметно отличалась. Кажется, G3. По данным разведки, ими вооружен каждый пятый стрелок. Немцы бесплатно винтовки дали. Он спрятался за бетонной плитой, но 408-й она не выдержала. Поняв, что у меня есть оружие, способное пробивать бетонную плиту, Украинцы резко сдали назад и начали стрелять из-за плиты, не целясь, то ли надеясь зацепить меня на рикошетах, то ли изображая бурную деятельность. Это позволило мне схватить спеца и затащить его в здание прежде, чем появившийся с другой стороны БТР. Начал разбирать мою позицию по частям. Спец получил три пули. Две остановила плита поддеты под горку защиты типа горец. Третью нет но жизненно важные пока не были задеты. Опять обезболивание, гемостоп, водопроводный пластырь. Привлекла внимание вспышка стрельбы в другой стороне, не зная, что там. Шины на сломанной ноге сработал на удивление хорошо. Если так спрыгнуть на сломанную ногу, болевой шок от смещения костей неизбежен. А спец еще каким-то чудом держался. На ненависти, наверное. Ненависти к тем, кто лишил мирной жизни, его Донбасс. Ненависти к тем, на чьих руках кровь его семьи. Ненависти к тем, кто стал фашистами и рабовластниками. Я перезарядил свою винтовку. У спеца оставался один магазин и еще немного. Задница полная. Но идти надо. Еще немного. Дойдем? Спец сплюнул, и я увидел кровь. А что есть? Другой выход, и мы пошли. Вдвоем нет такой позиции, которую просто было бы защищать. Тем более, когда против тебя техника с бронетранспортерами, а из того, что у тебя есть, автомат, полтора рожка к нему и винтовка с двадцатью патронами. Тем не менее, я выбрал в качестве укрытия до подхода вертолетов здание ДК «Энергетик». Оно было большим одной стороной выходила на бывший парк культур и отдыха с клецом обозрения и соединялась переходом с гостиницей Полесье. А к гостинице, в свою очередь, почти вплотную стояло здание горкома партии. Короче говоря, нам слишком много, чтобы это защищать, а им слишком много, чтобы это быстро обыскать. Последняя перестрелка снова тормознула укров. А мне каждая выигранная минута – это минуту до подхода вертолетов, и минуты, когда я иду, а они нет. Я затащил спеца вовнутрь. Он не висел мешком, а помогал мне здоровой ногой. Как-то продвигались, в общем. Перестрелка вспыхнула снова, теперь правее от нас. Я посмотрел на часы, пытаясь что-то понять и вспомнить. Это не так-то просто было. В голове как молот бухает. «Двадцать минут до вертушек. Нас заберут». Спец тяжело оперся о стену, стоя на одной ноге. «На позицию меня поставь, я их отвлеку». «Ага, сейчас». Я достал из кармана Сникерс, сорвал обертку и жадно откусил. Пришло в голову, что поставь рядом чеченского боевика, не отличишь. Дожили, воюем. Снова вспыхнула перестрелка, теперь левее. «Что это такое нахрен делается?» дать видать, разборки. Я доел сникерс. Ладно, двинулись. На улице уже рычали моторы БТРов и немного другим тембром хаммеров. Три, может быть, четыре машины. Но вперед укры не лезли. Растительность была густая, деревья прямо через асфальт росли. Я слышал пулеметные очереди, на кого-то охотились. Под павильоном мы вышли к спорткомплексу. Его, конечно, можно огнем БТРов разобрать, но времени на наукров работает. В принципе, будь я их командиром, я бы вообще выгнал один-два БТРов на пустое пространство и послал бы группы зачистки. Нарвались, группа зачистки сразу отходит, а БТР уничтожит все, что шевелится. 30 при достаточном боезапасе запасе можно дом по кирпичу разобрать. Здесь нормально? Да. Мы поменялись оружием. У спеца ограниченная подвижность, но снайперу она и не нужна. А мне надо создать видимость, что у нас намного больше, чем есть на самом деле. И, возможно, попытаться раздобыть трофеи. Я сунулся в один из карманов и отдернул руку. Патроны. 5,45, две пачки. 60 патронов. Это уже что-то. Спец. Я показал патроны. Спец перебросил пустой магазин. У него один был. Я начал набивать. Есть еще один, ополовиненный. Его тоже набью. Где взял? Запас. Инструктора научили иметь НЗ. Хорошие инструктора были. Еще бы. Спец стряхнул головой. Крайний раз под Дебальцево так попали. Операцию спустя рукава планировали. Да и оборзели малость. Укроудар не держали, бросали технику и бежали. Думали, что и сейчас побегут. Мобилизованные. Им за что умирать? Они побежали. И казаки не вышли на рубежи. И такая задница началась. Я промолчал. А что тут сказать? Руки дело делают, а язык есть такая поговорка. Лучший совет может дать тот, кто зубами закрыл дорогу языку. Но хрен им. Тогда выжили и сейчас не пропадем. Давай-ка, помоги мне. Припять, Украина. 3 мая 2021 года. Какого хрена происходит, сэр? Ты о чем? Шеф был так спокоен, как будто он сидел на этих гребанных скачках. Хотя нет... На скачках он как раз не был спокоен, ведь он поставил свои деньги на результат. Здесь, черти что творится, появилась украинская бронетехника, началась стрельба, я не успел отойти. С тобой все в порядке? Ты не ранен? Нет, черт возьми, я в порядке пока. Только у меня с одной стороны украинская армия, а с другой стороны какие-то бандиты. Почему украинская армия появилась так быстро? Вы вообще контролируете ситуацию? Да, мы наблюдаем со спутника. Наблюдать это мало, черт возьми. Мне нужен коридор на отход. Украинская армия появилась слишком быстро. Мы работаем над этим. У нас есть связь с украинским военным ведомством. Да пошли вы! Кера выключил телефон. Ему вдруг пришло в голову, что украинская армия появилась тут совсем не случайно. Они либо намерены замести здесь все следы, либо... Не время думать. Время делать ноги. Он выглянул на улицу и тут же отшатнулся. Хаммер с пулеметом и группа солдат. Скорее всего, мимо них он не пройдет. Значит, надо идти в город. Но в городе черти что творится. Слышны выстрелы. Это с кем-то разбираются. Может, с остатками бандитов, а может и еще с кем. Он своими собственными глазами видел уличный бой и знал, что шансов выйти из него живыми немного. А у него и бронежилета даже нет. Значит, ему надо не соваться в город, а обойти. Лучше всего по берегу реки, как бы опасно это ни было. В любом случае, он уже знает, как выглядят опасные места на берегу реки. Прыгать с третьего этажа – хреновое дело. Запросто можно лодыжку сломать. И потому он спустился со второго и прыгнул. Побежал к зеленке. Здесь, видимо, были остатки регулярного парка потому кусты и деревья росли правильными линиями. Но прежде чем он успел нырнуть в зеленку, услышал «Вон он!». Кер бросил на землю рюкзак, рухнул на землю, больно ударившись локтями и коленями, вмял в рюкзак цевье винтовки. Прицел был не нужен. На таком расстоянии он запросто мог попасть и так. Винтовка толкнулась в плечо, и один из украинских солдат Мешков упал назад, выронив пулемет. Выстрел, и падает второй. Из-за угла рыча мотором появился хаммер. Но пулеметчик не видел его и целился совсем в другое место. Кер передернул затвор, выкрутил прицел на минимальную кратность и прицелился. Глухой бух, и пулемет замер. Ствол чуть опустился вниз. Потом водитель начал резко сдавать назад. Очевидно, не желая рисковать. Штурмовики, а камуфляж, кстати, у них был неожиданно хорошим. Отслеживать их было проблемно, отошли назад, скрылись в доме, и активность не проявляли. Керс пополз назад, потом встал на колени, потом, пригибаясь, побежал. От реки раздался глухой гул, и англичане увидел разворачивающийся БТР. Выход к реке был перекрыт наглухо, оставалось только свернуть направо и попытаться пройти между строениями или укрыться в них. Впереди было довольно высокое здание и рядом с ним еще какое-то пониже. Кер побежал туда, подумав, что еще ни разу не был в таком дерьме. Это ведь Чернобыль, мать твою. Возможно, он уже наступил куда-либо и не надышался чем-то, и конец половой жизни, а то и просто жизни. Хоть и говорят, что новые лекарства от рака очень эффективны, проверять их на себе как-то не очень хочется. Он почти достиг своей цели, но тут заметил движение. Движение впереди. Там гребаная открытая площадка. И там было движение. В любой момент его могут заметить и открыть огонь. Выстрелы привлекут остальных. Решение пришло мгновенно. Укрыться в здании. Он метнулся туда. Вломился в дверной проем. Двери не было. И буквально напоролся на какого-то человека с автоматом и без рюкзака за спиной. От толчка этот человек полетел на землю, но ловко вывернулся, а в руках у него был автомат. Автомат, который он нацелил на Кера, а тот успел нацелить на него винтовку, почти в упор. Но курок почему-то не нажали ни один из них. «Брось оружие», — сказал Кер стандартную фразу. «Я не хочу тебя убивать. Попробуй». И тут Кер заметил кое-что, что заставило его сильно задуматься. Неизвестный, с которым они так плохо разминулись в коридоре, был одет не в обычный камуфляж украинской армии, а в какой-то новый комплект униформы, не цифровой. Но такой расцветки Кер не видел ни разу. Перчатки из кевлара с отрезанными указательными пальцем. Очки, на автомате какой-то русский прицел. Нагрудник той же расцветке, легкий, и, похоже, еще что-то вроде системы для городского альпинизма, которую с успехом используются десантниками для сброса с вертолета. «Ты не украинец, так?» Кер перешел на английский. «Speak English?» «Yes, I «Так и есть. Вряд ли простой украинский солдат знает английский. Мы в заднице. Ты говори за себя». Я в заднице, и ты тоже. Хочешь выбраться? Я сейчас уберу винтовку, не стреляй. Кира пустил ствол. Я не знаю, кто ты парень, но мы можем и помочь друг другу. Но ведь ты пристрелил того второго там, на дороге. А ты первого? Точно. Моего звали Гор, Уильям Гор, который решил, что ему больше подходит имя Абдала. Он хотел купить тут ядерные отходы. Ядерные отходы? Да. Ты стрелять умеешь? Идиотский вопрос русский. Совсем нет. Где винтовку взял? Нашел, у дома валялась. Это моя. Ну извини, теперь моя. Еще что-то есть? Да, два пистолета, патронов совсем мало. А гранаты? Нет. Нет. Это плохо. Окей, ты по той стороне работай, а я по этой. Почему это так? Потому что я так сказал. Окей, соглашусь с тобой, русский. Смотри, не пристрели меня. Ты тоже. Из гостиницы обзор был хреновый. Но все-таки был. Я выглянул, засек движение и послал туда пулю. И так мы стреляли до тех пор, пока на позицию не вышел БТР, и не начал методично плита за плитой расстреливать здание. Жив был спец или нет, я не знал. У нас и у самих шансов выжить было совсем немного. Мы передвигались в основном ползком, в коридоре было еще относительно свободно. С одной стороны рухнула часть стены, и теперь можно было простреливать коридор с торца здания. Дышать было нечем от пыли. Я установил все имеющиеся у меня заготовки под растяжку на лестнице. Одну сделал хитро, с ручным приводом из лески. Сделав так, я пополз назад. Англичанин лежал на позиции, подложив под цевьё какую-то старую мебель. «Хочу попасть в прицел», — сообщил он. «Неплохая идея», — одобрил я. БТР был виден в метрах в двухстах через пыль и рваную кромку бетона. Потом «Метеор» ударил в бронетранспортер, и от него ничего не осталось, только горелые обломки. В следующее мгновение я заметил, как пространство перед зданием буквально вскипело от разрывов. Это были не «Нурсы», а 30 миллиметровая пушка. Со стороны реки на нас заходил к 52 «Наши». Ракета была на месте. Я неловко повернулся, достал ее и выпалил вперед. Вертолет прогрохотал над нами, почти касаясь брюхом домов. И уже куда-то на город. Там тоже загремели разрывы. Наши, блин. Потом появились вертушки. Две. Шли низко над рекой. Одна ушла в круг, вторая рванула на посадочную. Прогрохотал еще один К-52, работая 30 миллиметровой пушкой. Укра, если кто-то что-то и не понял до сих пор, Прятались по домам, уходя от являющейся целями бронетехники и стараясь прикинуться ветошью. Все понимали, что против группы ударных вертолетов они ничего не сумеют сделать. Шедшая на посадку вертушка была необычной. Короткая, кургузая, широкая, в морском камуфляже из пятен черного, серого и синего цветов. Два несущих винта и нет хвостового, блоки Нурс на пилонах к 32 последней модификации. Такие сейчас начали производить для тяжелых десантных кораблей. Мы на таких летали в порядке ознакомления. У них две двери вместо одной. И дальность больше в полтора раза. И их намного сложнее сбить. Хвостового-то винта нету. Ваши, спросил англичанин. Да, за нами. Ты с нами? Решай. Англичанин покачал головой. Сам выберусь. Ну как знаешь, сейчас вертушки все улицы зачистят, как уйдут. Ты выходи. Пока укры будут шукаться, найдешь транспорт и уйдешь. Удачи. И тебе. Англичанин хлопнул меня по плечу, повернулся и выбежал из комнаты. Я проводил его взглядом. Камовская вертушка совершила посадку. Десантировавшаяся из нее штурмовая группа была одета в совершенно необычную форму. Черные, не как у Пехов, а с капюшонами. Они грамотно заняли позиции. У одного из них я видел крупнокалиберную снайперскую винтовку. Стрелять по ним не стреляли. Налет черных акул явно продемонстрировал, кто в доме хозяин. Надо идти. Я начал спускаться по лестнице и на втором столкнулся с украинскими солдатами. Не знаю, как мы не выстрелили друг в друга. Чудом просто. Но увидели друг друга мы одновременно и прицелились. Но не выстрелили. Они, видимо, в штурмовой группе были, поднимались наверх. Услышали вертолеты и решили не идти дальше, держа под контролем лестницу. Сейчас они целились в меня, а я в них. Только у меня был один автомат, а у них несколько, и даже легкий пулемет. И думаю, они понимали, что если на улице услышат стрельбу, То жить им останется ровно до того момента, пока спецназовцы не начнут зачистку здания. «Понимаете по-русски?» – негромко спросил я. Украинцы молчали. Я видел их глаза и понимал, что если они начнут стрелять, то от безысходности и страха. «Так», – сказал один из них, Разумею. «разумию». «Я не хочу убивать. Я хочу просто уйти». Молчат. Я выйду к вертолету и ничего не скажу про вас. Мой напарник в соседнем здании. Мы уйдем, и вы сможете выйти. И уйти. Остаться в живых. Снова молчат. Хватит убивать, хлопцы. Когда-то надо прекратить. Молчание. Потом один из них опустил автомат, за ним и второй. Иди. Я тоже опустил автомат. И начал спускаться, ожидая выстрела в спину но его не последовало. Наверное, спец поступил бы по-другому. И любой из взвода ставшего моим, тоже. Но я не они. Это у них фашисты убили родных, разгромили дома, лишили их навсегда той жизни, какой они жили. А я просто солдат. На выходе из здания я поднял автомат в вытянутой руке и вдруг ощутил, какой он тяжелый. Я никогда не думал, что автомат такой тяжелый. «Свои! Я выхожу!» – заорал я. И пошел на свет божий. «На колени упал!» – последовала команда. «На колени стреляем!» Я сделал еще несколько шагов. «На колени, блин, точно завалю сейчас!» Делать нечего. Я опустился на колени. Один из стрелков приблизился. Над нами пронесся еще один вертолет. «Ты один?» «Напарник в соседнем здании». «Операция «Дозор». Я дозорный один». «Есть дозорный два. Он ранен». «Так, поднялся. Магазин отсоедини и руками ствол не лапой. Во избежании. Я выполнил команду. «Где, говоришь, напарник твой?» «Вон там». Я показал на здании спортивного комплекса. «Он ранен. Осторожнее». «Понял». «Дима, тройка вперед. Спортивный комплекс правее от меня». Там, предположительно, друг. Взять под контроль, доложить. Остальным внимание по кругу. Спецназовец застал пачку. Будешь? Не курю. Ясно. Я тоже не курю. А я тебя узнал, браток. Когда? Ты с нами летел, бортом с Кубинки. В Зернограде разгружались, помнишь? Я вспомнил какие-то подозрительные люди в черном, целая группа. Да, вспомнил. А форма откуда? Это не форма. Комбезы. На свои пошили, как у британского САС. В адрес выходить удобно. И осколки держат. Нас с дрочки сюда дернули. Пехи и в адрес? Да мы не просто пехи. Сатурн слышал про такое? Слышал. Звать-то как. Леха. Кабаном прокликали. Группа морских пехотинцев показалась из здания спортивного комплекса. Двое на руках несли спеца. Третий прикрывал с тыла, умудряясь нести ей пулемент и мою тяжеленную винтовку. Леха Кабан знаком показал. все, отходим». «Валим к вертолету. продублировал он для меня. Посадка в К-32 сложнее, чем в Ми-8. Люк и уже и расположен выше. Первым подняли спеца, положили в проходе. Дальше помогли подняться мне. Последним поднялся Леха, тут же закрепив в проеме турель с ПКТ. «Понеслась!» – заорал он. Вертолет легко выпрыгнул в небо, последнее, что я помню, серые коробки домов. Из столбы дыма то тут, то там отгорела техники. Неподалеку занял оборонительную позицию К-52. Один из морпехов достал фляжку, глотнул и протянул мне, но я не взял. Меня неудержимо клонило в сон, а сознание летело куда-то вверх, в небеса. А тело засасывало черная воронка беспамятства. И оставалось только надеяться, что когда я проснусь, мир будет не хуже, чем прежде. Ладно, что не лучше, хотя бы не хуже. По крайней мере, мы сделали для этого все.